Глава тринадцатая. Эту ночь маленький отряд провел под звездным небом. В город никто так зайти и не решился. И причина была вовсе не в благоговейном страхе перед древними проклятиями, так как в отличие от сверхъестественных существ на людей они не распространялись, а в том, что ирландец ни на миг не мог допустить, чтобы аура исчезла из его поля видимости, а вместе с ней и карта к невиданным до с е л е сокровищам, которыми он так жаждал обладать. Зная про идху Бойда и его дружка, он практически не сомневался, что уж Анита не у п у с т я т возможности прибрать золото себе. А Кенни не слишком был склонен доверять его слову. Уж кто кто, а он знал, на что способен этот юнец. Поэтому первое же, что он сделает после того, как девчонка приведет его к вожделенному богатству, избавиться от Бойда и м ё р ф и А потом уже придет черед индианки с бучем. Думайте, что хотите, но делиться он ни с кем не намерен. Привыкшие за время пути спать на земле мужчины расположились полукругом возле разожженного костерка в стороне от дороги, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Однако сон никак не желал приходить. Аури тоже не спалось. само место и то, как оно отреагировало на нее, пугало впечатлительную девушку, и даже мягкие уговоры Сида впервые не оказывали на нее воздействия. Где-то в середине ночи послышались неуверенные шаркающие шаги, и на свет из темноты выступил тот самый знахарь, так нелюбезно и безо всяких объяснений оставивший их одних. Он был не один. Поддерживая его под руку, рядом вышагивал молодой мужчина, в лице которого даже при таком свете несложно было разглядеть похожие черты, свойственные прямым потомкам инков: те же черные смоленые волосы, такие же широкие скулы и орлиный профиль, ставшие уже визитной карточкой представителей народа Кечуа. И первое, что этот, вероятно, родственник Алдуна сделал, на довольно сносном английском обратился к и р л а н с у в котором безошибочно определил лидера группы. Меня зовут м а у р о Мой дедушка не говорит по-английски, поэтому переживает, что не смог поговорить с ней. Он подбородком указал на Ауру, сидевшую прислонившись к гладкому валуну, подтянув колени к груди. При виде старика, не сводящего с нее изучающих глаз, Девушка невольно сжалась. Потянувшись к полулежащему рядом Ситу, она крепко сжала его руку. В свою очередь, безошибочно уловив ее тревогу, юноша переглянулся с Мерфи и приподнялся на месте, недоброжелательно уставившись на ночных гостей. Его приятель поспешил поступить также. Да в знак своим людям стрелять по первому же сигналу ирландец обманчиво радушным тоном обратился к визитерам. Добро пожаловать в наш лагерь, м а у р о и его дедушка. Позвольте полюбопытствовать, о чем таком вы собирались побеседовать, если не стали дожидаться утра? Вместо ответа старик не б р е ж н о отмахнулся. Так обычно отгоняют назойливые насекомые, жужжащие и досаждающие, мешающие сосредоточиться на более важных вещах. Он похлопал по плечу внука и указал на место возле костра вблизи девушки. И когда м а у р о молча повиновался и сел туда, куда сказали, старик едва скрывая нетерпение в глазах, приблизился к Ауре, которая так вжалась в валун за спиной, точно собиралась в нем раствориться. Понимая ее состояние, и н д е е ц в дружественном жесте вытянул обе ладони вперед, приглашая испуганную девушку поступить также. Недовольно засопевшего Сида он, казалось, намеренно не замечал. Простому, ничем не примечательному парню из Чикаго нечем было привлечь внимание Колдуна, для которого интерес представляло ли ш ь т о что не имело объяснения в человеческом мире. Он оперся рукой о камень за спиной Ауры и тяжело опустился на землю у ее ног. Пристально глядя в глаза д е в у ш к и он произнес несколько слов, которые м а у р о поспешил перевести. Дедушка велит вам ничего не бояться. Он пришел с добрыми намерениями. А я и не боюсь. Слегка замявшись, ответила Аура. которая под взглядом старика, которым он словно бы мысленно разговаривал с ней, понемногу расслабилась. И даже тогда, когда индейец потянулся к ней, не отпрянула, а послушно вложила руки в его протянутые ладони. Шаман удовлетворенно кивнул и впервые с их встречи на его морщинистом, как в ы с у ш е н н о е на солнце я б л о к о лице появилось что-то наподобие улыбки. Он снова заговорил, на этот раз очень быстро, так что Мауру еле успевал переводить. Ни мой дедушка, ни его отец и даже не отец его отца прежде не встречали ничего похожего на силу, которая таится внутри этого хрупкого тела. Но он слышал легенду, что долгие годы передавалось из уст в уста, из которой можно понять, что когда-то. На этой благодатной земле уже рождалось существо с похожей силой, и суеверный народ к е ч у в а почитал его почти так же, как и своих верховных божеств. Ну да, не удержавшись, фыркнул Сид. Слышали уже? Ты же сам еще днем обозвал ее змеей. Недоуменно наморщив лоб, Мауру перевел родственнику его слова, который ими заинтересовался. Это. Какая-то ошибка, дедушка не называл ее змеей. А вот не надо придуриваться и морочить нам голову. п о д а л голос, сидящий с противоположной стороны костра, ирландец. Мы все слышали, как этот старикан, уходя, назвал ее какой-то уморой. И когда спросили об этом у нашего проводника, то он проблеял что-то насчет змеи, или я не прав? Он чуть повысил голос, ища поддержки у своих парней, и те в унисон закивали: "Да, именно так все и было". Курандеру нахмурился, услышав эти слова. уже более сердитым тоном он попросил внука узнать, какое именно слово использовал проводник, когда передавал им его слова. Он назвал меня Амару. Едва слышно выдавила из себя Аура и сказал, что я проклята. В ответ на это ведун возмущенно замахал руками и что-то затараторил на своем языке. После чего уставился на в н у к а побуждая его перевести все то, что он наговорил. Не буду смущать слух барышни и, пожалуй, пропущу те нелестные высказывания в адрес вашего проводника и перейду сразу к сути. Мой дедушка не называл вас Амару. Это невозможно. Хотя бы потому, что сын радуги Амару, гигантский змей мужского пола с огромными оленьими рогами на голове и крыльями летучей мыши за спиной, п р и д в и г а ю щ и й с я на коротких толстых ногах, согласитесь, это описание никак не подходит к хрупкой красавице, сидящей перед нами, в чьих глазах отчетливо видны растерянность и страх. Мауро подбадривающе подмигнул Ауре, вызвав у нее легкую улыбку. Соответственно, вы им быть не можете. Удовлетворенный ее реакцией, мужчина продолжил: но может статься, что в вас течет его кровь. Именно поэтому вы не можете переступить городскую черту, ибо было сказано. что ни Амару ни какое либо из его порождений не сможет войти во владение, находящееся под покровительством Тити, которому покровительство в а л а п а ч а мама. Но если я не Амару, тогда кто же? Немного осмелев, Аура подалась вперед, умоляюще заглядывая в глаза старика, будто пытаясь прочитать ответ в его глазах. Как я уже говорил. Существует легенда, согласно которой великий Уркагуари, божество, повелевающее полезными ископаемыми, в том числе драгоценными металлами и самоцветами, встретил в горах девушку, которую полюбил с первого взгляда. Но когда он узнал, что она одна из дочерей Амару, он бросил ее, несмотря на то, что она носила под сердцем его дитя. Отверженная возлюбленная была безутешна и даже взывала к богам, чтобы те убили ее вместе с плодом. Ее стенания дошли до ушей Инти, солнца, и он с ж а л и л с я над ней. Он наказал коварного у р к а г у а р и тем, что отнял у него часть его силы и передал ее еще не родившемуся ребенку. Когда пришел срок, женщина разрешилась девочкой, которой наряду с отцовскими Передались и физические качества матери. Так произошло на свет совершенно не похожее на других создание: наполовину богиня, наполовину змея. Могущество девочки было столь велико, что даже боги не могли этого не признать. Она получила власть отца над золотом и серебром и способность матери управлять силами природы и повелевать существами. в которых есть хотя бы капля крови Амару змеями. Ты сказал золото, старик. Последние слова привлекли внимание явно скучающего до этого момента Окини. Позевывающий и демонстративно потягивающийся он, услышав заветные слова, подобрался как пружина. Да, я так и сказал. подтвердил курандеру, не сводя глаз с растерянной ауры. Скажи, ты не замечала за собой каких-нибудь странностей? Девушка облизнула пересохшие губы. Прежде чем ответить, она посмотрела на Сида, ища его поддержки, но была сильно удивлена при виде х м у р о с в е д е н н ы х у самой переносицы бровей. в г л я д не привыкшего доверять людям юноши, перемещался с одного ночного гостя на другого. Чувствовалось, что он никак не мог решить, стоит ли открывать им всю правду. Аура решила это сделать вместо него. В конце концов, это ведь в большей степени касается ее самой. Никто, кроме нее, даже не подозревает о том, как же непросто быть не такой, как все. Люди в общей своей массе боятся того, что не поддается объяснению, и потому стараются максимально избегать контактов с теми, кого в силу своего недалекого разума не могут понять, тем самым превращая их в изгоев. Положив ладонь поверх его сжатой в кулак руки, впитывая в себя талику его мужества, она немного смелев решительно посмотрела на колдуна. Ну, вообще-то. Есть. Рука Сида дернулась под ее ладонью, но она только сильнее ее сжала, призывая любимого довериться ей. Аура впервые открыто заговорила о том, что всю жизнь держала глубоко похороненным внутри себя. Она говорила и чувствовала, как тяжелый, долгие годы давящий на плечи груз постепенно исчезает. А вместо него под телу разливается невероятная легкость, и что уж греха таить, ей безумно нравились эти ее новые ощущения. То есть ты говоришь, что мысленно можешь притягивать золотые предметы и даже поглощать их, чувствуя при этом сильный жар и нечеловеческую боль, а также ты видишь странные сны, где кто-то... Кого ты не знаешь, обращается к тебе и призывает вспомнить о том, кто ты есть. Я ничего не упустил. Подвел итоги знахарь, вновь взяв ее ладони в свои руки. И когда девушка кивнула в ответ, спросил: а ты случайно не помнишь, как именно в твоих снах обращался к тебе голос? Точно не помню. Аура зажмурилась в попытке вызвать в памяти все время ускользающие воспоминания. Кажется, там было слово "мама", а дальше, а дальше я не помню. Хотя, хотя нет, постойте, райягуари, точно. Голос звал меня, мама, райягуари. Потрясение, вызванное ее последними словами, отразилось на лицах деда и внука. Старик бурно жестикулируя что-то принялся в т о л к о в ы в а т ь своему потомку, который односложно отвечал ему на том же непонятном языке. После довольно продолжительных дебатов Мауро по настоянию деда вновь обратился к девушке. И ты утверждаешь, что не знаешь, кто обращается к тебе посредством снов и что означает имя, которым оно тебя называет? Нет, я ведь вам уже говорила, что все происходит, будто в плотном тумане, и мне никак не удается пробиться сквозь его толщу. Но ты хотела бы знать, не так ли, то, что так упорно пытается вырваться из-под контроля твоего человеческого сознания? Конечно, хотела бы. Грубо вмешался в разговор о к и н и в ы з в а в довольный гогот у своих парней. Нам всем не терпится это узнать. До сих пор х р а н я щ и й молчание Сид переглянулся с м ю р ф и который глазами дал ему понять, что готов действовать по первому же знаку. Я спрашивал не тебя, шаман довольно резко отреагировал на вмешательство Ирландца. Не выказывая ни малейшего страха, даже после того, как увидел наставленный на него дулу револьверов, он снова повернулся к Ауре. Ты не ответила мне? Да, наверное. Нервно облизнув губы, девушка со страхом и надеждой одновременно посмотрела на собеседника. А это возможно? Вполне, прозвучало в ответ. Но не сегодня. Понадобится немного времени, чтобы подготовиться к проведению соответствующего обряда. Нужны особенные ингредиенты. Сколько времени это займет? Прервал свое молчание Сид. И насколько это безопасно для нее? Шаман, после того как м а у р о перевел ему вопрос, кивнул, что-то прикидывая в уме, а потом прищурившись. словно пытаясь проникнуть в его мысли, ответил. Не раньше завтрашней ночи. Весь следующий день участники добровольно-принудительной экспедиции провели как на иголках. Пока Аура оставалась в доме курандеру, куда ее любезно пригласил сам хозяин Буч, которому было велено стеречь ее, п у щ е собственного глаза, вынужден был довольствоваться крыльцом, так как внутрь его, несмотря на уговоры, не пустили, не помогли даже угрозы. Стоило ему только помахать заряженным стволом перед носом старика, как тот... Что-то пробормотав, так посмотрел ему прямо в глаза, что рука, сжимающая оружие, сама потянулась к его виску. В эту минуту Буч впервые за всю свою жизнь по-настоящему испугался. Он отчетливо осознавал, что пожелает только шаман, и он, повинуясь н а в я з а н н о й ему воле, не раздумывая, нажмет на курок и к чертям собачьим в ы ш и б е т себе мозги. произошедшее настолько подействовало на него, что до самого вечера он ни разу не сдвинулся с места, на котором сидел, так как боялся вызвать недовольство утронувшегося умом деда. И пока он мысленно крыл почем зря всех, кто втянул его в эту авантюру, оставшиеся члены группы, количеством пяти человек, в сопровождении Мауру. Вызвавшего сопроводить их в город, чтобы запастись припасами и прикупить все необходимое для дальнейшего путешествия в порой непростых условиях, вошли на территорию Куско, основанная много веков назад деревня и загадочная столица инкского государства. Сейчас мало походило на т о что была до того, как на эту территорию вторглись испанские завоеватели, постаравшиеся уничтожить почти все следы одной из древнейших цивилизаций. Многие языческие храмы были снесены, а на их основаниях заново отстроены католические монастыри. р е в н о с т н ы е католики испанцы не признавали никакой другой религии, кроме как их собственной, и намерены были насильно насаждать ее на всех завоеванных территориях. Так, к примеру, на месте обитания верховного божества Виракочи установили кафедральный собор и триумфальную часовню, а храм Солнца и н т и к а н ч а со временем переименованный в Кореканча Золотой храм. в о з в е д е н н ы й древними строителями в виде солнца с расходившимися по сторонам лучами, сменили монастырь и храм Святого Доминика. Дом д е в с т в е н н и ц Солнца перестроили в монастырь Святой Каталины, а дворец инки Уайнакапака Амаруканча заняло общество иезуитов. Последнее, кстати говоря, особенно и н т е р е с о в а л Сида. Которому шаман дал отдельное поручение относительно этого места, ведь Амаруканча в переводе с кечуа о з н а ч а л о дом змея. Отведя юношу в сторону, он с помощью внука смог объяснить, что его интересует земля, на которой стоит храм, а также любой предмет, находящийся внутри здания, в котором еще могла оставаться капелька энергетики бывших хозяев этих территорий. Для в о р а в и р т у о з а это оказалось плевым делом. Пока м ё р ф и изображая себя туповатого туриста, разыграл целый спектакль у дверей здания, отвлекая все внимание на себя, а Мауру и один из м о л о д ч и к о в Ирландца осторожно накопали немного земли из под одной из задних стен, Сид незаметно пробрался внутрь. Хваткий взгляд цеплялся за малейшую деталь, которая хоть сколько-нибудь отличалась от всей остальной обстановки. Заметив ряд мелких камешков в самом низу, на стыке между одной из стен и полом, по цвету и по форме о т л и ч а в ш и й с я от остальной кладки, он, недолго думая, вытащил из кармана складной нож и, пока его не за секли, быстро в ы к о в ы р и л один из них. Спрятав добычу в карман, з а м г н о в е н и е до того, как послышались шаги и в коридоре появились два служителя ордена, следующие по своим делам. К счастью, Сиду удавалось выбираться сухим и не из таких ситуаций. Завидев монахов, он бурно жестикулируя и нарочито повысив голос, обратился к ним по-английски. По примеру м ё р ф и изображая из себя непутевого идиота-туриста, случайно забредшего в помещении и теперь отчаянно ищущего выход. Ловко сработала на все сто. Не углядев никакой угрозы в действиях простодушного американца, глядящего на них широко раскрытыми наивными глазами, они не только показали обратную дорогу, но любезно припроводили до самого выхода из комплекса. За что он раз десять успел обнять каждого из них и пожать руки, в результате чего его карманы пополнились не только старым камешком, но и перекочевавшими в них двумя серебряными перснями т и одними янтарными чётками с большим крестом, к о т о р ы й он стянул прямо с за п я с т ь я одного из братьев. Сбежав по ступенькам вниз, он завернул за угол, где его уже поджидали остальные участники группы. Когда Сид неожиданно схватился за голову, черт, какой же я дурак! Чуть не плача простонал он, умоляюще глядя на одного из бандитов Вустер, будь другом. Приобняв его за плечи одной рукой, он склонился к его уху: "Я там выронил кое-что, но вернуться уже не смогу. Чертовы святоши вытолкали меня оттуда, даже не дав объясниться. Сходи ты, а." Они тебя не видели, ты сможешь запросто подобрать эту штуковину, которая так понадобилась шаману. Обещаю, в долгу не останусь. Не ожидая подвоха, Вулстер, который уже давно искал способ выслужиться перед боссом, охотно согласился. Однако стоило ему только подняться по лестнице и приоткрыть дверь... Как его тут же окружили разгневанные монахи, обступив плотным кольцом и отрезав путь к бегству. Эй, ты чего? Возмутился он, когда один из священников потянулся к его груди. Он попробовал было его оттолкнуть, но остальные священнослужители так крепко скрутили ему руки, что все, что ему оставалось, ошарашенно смотреть на то, как монах... Вытянул из его нагрудного кармана четки, крест от которых оставался висеть снаружи. Это не мое, слышь, мужик, я не знаю, откуда они вообще там взялись. Орал Вустер, пока все тот же священник проверял другие его карманы, в результате чего выудил на свет Божий два серебряных перстня с характерными узорами, точно такими же, которые были на пальцах других братьев. Валим, быстро! Скомандовал Сид, п р и д о л е т е в ш и х до ушей звуках борьбы, и первым подал пример остальным участникам группы. Он успел уловить в глазах Ирландца огонек недоверия, который, впрочем, быстро пропал, как только кто-то совсем близко заголосил, призывая полицию. Да в знак оставшемуся помощнику Окини припустил вслед за остальными с такой скоростью, какой от него никто не ожидал. Минус один. Переводя дыхание, подмигнул Сид, остановившемуся рядом Мерфи, когда они оказались на безопасном расстоянии от бывшего змеиного храма. И в ответ удостоился взгляда, в котором наряду с уважением сквозило восхищение. Ну ты и гад! Хорошо, что мы на одной стороне. Перед ритуалом исцеления и очищения души и сознания было необходимо очиститься физически, поэтому в течение вечера и всего следующего дня аура по категорическому настоянию шамана постилась, отказавшись от еды и воды. И пока она мужественно старалась игнорировать о д о л е в а ю щ и й голод и жажду, старик принялся за приготовление особого напитка, секрет которого был известен представителям его родного племени, проживающего в Амазонской сельве, и уже много сотен лет передавался из поколения в поколение. Основным ингредиентом отвара, готовившегося немного не мало 13 часов и источающего по к р у г е не самый приятный аромат, была бонистериопсис каапи, или как ее еще называли а я у в а с к а лиана мертвых. Растение представляло собой сильнейший галлюциноген, который в купе с такими п с и х о д е л и к а м и и алкалоидами, как чакруна и ч а л и п о н г а многократно усиливавшими его действие, использовался для обряда манинкари — общения с духами. Обычно для подобных таинств шаманы его племени использовали свежие побеги лианы. но так как в этих местах она не росла, з н а х а р ю пришлось использовать высушенные из старых запасов. Он сильно рисковал, потому что нельзя было наперед предугадать эффект от подобной вольности, но почему-то предпочел промолчать и не стал предупреждать девушку о возможных последствиях своего эксперимента. С наступлением сумерек курандер о в ы в е л ауру в дальний конец двора. где вместе с Мауру они установили что-то вроде навеса, под которым мог легко поместиться один человек. Чужестранцев н а т а и н с т в о не пустили, и все, что им оставалось, только попытаться что-то разглядеть в темноте с большого расстояния. На землю толстым слоем п о с т е л и л и широкие листья папоротника, на который и было предложено девушке опуститься. И пока она пыталась устроиться поудобнее на импровизированном матрасе, в ы з в а в ш и й с я п о м о г а т ь Мауру, которого где-то обучал своему ремеслу, сел на землю и затянул специальные целебные песнопения и карос, необходимые проводящему обряд шаману для взаимодействия с духами растений, у которых, собственно, он и собирался просить помощи в ритуале. при первых же звуках примитивного песнопения аура почувствовала, как вдоль позвоночника пополз неприятный холодок, застрявший где-то в затылочной впадинке прямо под волосами. ей нестерпимо захотелось прикрыть уши ладонями. она даже приподняла их в голове, но вынуждена была опустить, приняв из рук з н а х а р я глиняную чашу с густым темным напитком. которую он заставил ее осушить. На вкус стерпка и барива оказалась еще отвратительнее, чем на вид. Помимо обычно используемых растений для пущего эффекта в него был добавлен р а с т е р т ы й в порошок камень, тот самый, что Сид с риском для жизни добыл во м а р о к к а н ч а днем. Борясь с подступившей тошнотой, Аура зажала ладонью рот. Но курандеру покачав головой, заставил ее убрать руку. Что-то бормоча себе под нос, он положил с в о и ладони ей на плечи, побуждая расслабиться и начать правильно дышать. Закрой глаза и слушай себя. Поиспански обратился он к ней, зная, что она понимает этот язык. И девушка послушно опустила налившиеся свинцом веки. И позволила старику уложить себя на подготовленную растительную подстилку, вокруг которой тонкой замыкающейся полосой был насыпан песок, выкопанный из под стен змеиного храма, несущий в себе его энергетику. Этот же песок в перемешку с травами был просыпан и в изголовье. Его задачей было заземлять и удерживать видения, вызванные под воздействием наркотического действия напитка. Следуя рекомендациям, Аура постаралась расслабиться и прислушаться к собственным ощущениям. Поначалу ничего не происходило, разве что только песня в исполнении Мауру стала звучать чуть потише и больше не раздражала, а напротив успокаивала, убаюкивала. Девушка и сама не поняла, как незнакомый мотив стал узнаваемым, а вместо мужского... В голове зазвучал до боли знакомый женский голос, п о ю щ и й слова ее детской колыбельной. п и п и т а Не может быть, она жива? Но как же? Аура собственными глазами видела, как она умерла, и все же девушка попробовала привстать и о г л я д е т ь с я но вынуждена была т о ч а с о п у с т и т ь с я обратно. Голова закружилась от замелькавшего перед глазами завораживающего необычайно яркими красками калейдоскопа, состоящего из узоров и цветов. которые с каждой секундой увеличивались в размерах и в е р т е л и с ь все быстрее и быстрее, яркость стала почти невыносимой, да только как зажмуриться при сомкнутых веках. Под звуки все той же колыбельной аура скорее увидела, чем почувствовала. Как в районе солнечного сплетения сначала пустил ростки, а затем лепесток за лепестком начал раскрываться гигантский цветок, постепенно заполняя каждый уголок сознания и тела, вытесняя все лишнее, ненужное. Однако умиротворению не суждено было продлиться из-за внезапно налетевшего шторма, грубо ворвавшегося и разрушившего гармонию. п е р в о й же его волной умиротворенная на краткий миг сознание сбила с ног, нещадно завертела и понесло вперед с неведомой силой. Так во время бури несет в неизвестность потерявший управление корабль. Стихия безжалостно кружит его, бросает из стороны в сторону, а затем разбивает, а внезапно в ы р о с ш и й на пути камни. Сумасшедший танец из образов. и оглушающих звуков начал набирать все более пугающие обороты и вот, когда уже стало казаться, что все достигло высшей точки, конечного предела, за которым только смерть, словно насмехаясь, волны начали затихать. На долю секунды Ауре даже удалось выхватить из захватившего сознание хаоса обрывки мыслей, чувств, но когда она Корабка я с ь и обдираясь в кровь попыталась ухватиться за них, как утопающий за с о л о м и н к у С тоской ощутила приближение очередной волны, неумолимо подхватившей и потащившей ее за собой. Та играла ею, как кот с мышью, то ослабляя давление, то вновь наращивая темп, обнажая тайные страхи и наполняя леденящим ужасом все естество. И так до тех пор, пока после краткой передышки вновь не начала свою безумную пляску, выматывая и отнимая последние силы. А затем, когда достигнув апогея, стало уже не важно, жива ли ты или уже умерла, наступила кульминация, когда, словно обретя крылья, ты вырываешься из плена и взлетаешь все выше и выше вверх, где пойма в течение Расслабленно Париж, подобно птице в небесах, оставив внизу все страхи и тревоги. Твое сознание максимально очищено от всего потустороннего и открыто для приема информации, которую Вселенная световыми потоками направляет прямо внутрь тебя. И аура с жадностью потянулась к ним навстречу. Светало, Маура устал. Голос несколько часов подряд исполняющий и к а р у с дрогнул, тряхнув головой. Он собирался вернуться к прерванному занятию, когда девушка глубоко вздохнула и жестом отвергнув протянутую ей стариком курандеру руку, самостоятельно приняла вертикальное положение на растительном ложе. Она широко распахнула горящие золотым огнем глаза и взглянула на шамана. давшего знак Мауру перестать петь и позвать ее спутников. Первым прибежал Сид, все это время не находивший себе места из-за переживаний за любимую. Но когда он приблизился к ней, то не узнал. Внешне это была Аура. Те же длинные прямые волосы и точенные черты скульптурного лица, но внутренняя сила и свет ореолом окружающей ее принадлежали уже совершенно другому существу. Она заговорила на незнакомом языке, и по ее изменившемуся н и з к о з в у ч а щ е м у голосу и повелительной интонации он понял, что аура окончательно ушла. Что это с ней? – ш е п н у л прибежавший следом Мерфи. Он, как и все остальные, сразу же заметил удивительные метаморфозы всего за несколько часов, произошедшие с их спутницей. Хотел бы я знать, не спуская глаз с любимого лица, надеясь найти в нем хоть что-то от прежней ауры, так же тихо ответил Сид. Эй, расступились, живо, чего застыли, как неживые! Растолкав стоящих на его пути мужчин, Окини выступил вперед и остановился прямо перед девушкой, которая секунду задержав на нем взгляд, пророческим тоном произнесла по-английски: "Внутри тебя чернота. Она питается тобой. Еще совсем чуть-чуть и поглотит без остатка. Твой конец предрешен, человек." Что, ты спятила? о к и н и попытался повысить голос, но он сорвался на середине фразы, ее концовку он уже почти проскулил. Довольно! резко осадила его девушка жестом заставив его захлопнуть рот. Я все сказала. Не смей мне больше докучать. Рядом прыснул в кулак м ё р ф и Но кровожадное выражение на физиономии подвергнутого оскорблению бандита мигом стерло веселье с е г о лица. Окинув взглядом остальных собравшихся, девушка на мгновение задержала его на сиде. Признаки узнавания промелькнули в ее глазах, затем она разорвала связь, повернувшись к шаману: "Проводи меня в дом, старик, и принеси воды." Нужно набраться сил перед длинной дорогой. Что она подразумевала под длинной дорогой, стало понятно уже совсем скоро.